Заяц и черепаха. Хотя в твоих ногах невиданная сила, так черепаха зайцу говорила. А все же о любой заклад с тобой побьюсь, что ранее тебя до цели доберусь. Ты ранее меня? Да ты кума в умели. В умели нет, держу с тобой пари. Ну ладно же, смотри. Попробуй оправдать слова свои на деле. Изволь, вот мой заклад, капустных два листа. Прекрасно, вот и мой. Кладем их у куста, а призовым столбом тычинку ту назначим. Согласно ли? Вполне. Итак, дружок, поскачем. Ну нет, ступай одна, а я здесь полежу и на досуге хоть морковку поглажу. Так заяц молвил с миной хвостливый. Соперница ж его походкой торопливой пустилась в путь, не тратя лишних слов. А переход и весь был таков, что заяц в три прыжка достигнуть мог бы цели. Но на него со стороны смотрели, и быстротой своей, желающей гольнуть, он начал есть и пить, и даже лег вздремнуть. Победой славную заранее он льстился, и догонять соперницу пустился когда осталось той до цели сделать шаг другой. И что ж, как заяц не пустился лихо, а черепаха как не тихо ползла, все ж первую она была. В борьбе всегда тот лавры пожинает, кто слабости врага заранее узнает, и вечно тот бывает поражен, кто самомнением чрезмерно заражен.